Глава двадцать пятая. Коу. Предлагаю обсудить вознаграждение позже. Она удивилась, но ничего не сказала. В этот момент мой теледит разразился стандартным звонком. Дир подъехал и готов нас вывести в люди, а то все думают, что я тут на курорте отдыхаю. Как все закончится, надо действительно отвезти Эву в их Ихтрамар отдохнуть, раз ее туда так тянет. Вместе с ней мы подошли к выходу. Накинул на нее новую шубу из меха снеговиков, но уже не принадлежащую дочке Хортона. Могу себе позволить. Кстати, о Севилье. Удивительно, но если закрыть глаза на ужасный, избалованный характер, то голова у нее работает в правильном направлении. Придется взять разрежение Гарварда и встряхнуть девушку с помощью дара. Надеюсь, удастся сделать заключение, насколько она верна общему делу, нашему делу. Накинул на себя черное пальто, и мы вышли на улицу. Сегодня метель улеглась, и снег пестрел всеми цветами радуги на солнце. Завораживающее с детства зрелище. В такие минуты Нордар особенно прекрасен. Эва шумно выдохнула. — Как красиво! И не скажешь, что смертельно опасно! Не мог с ней не согласиться. Осмотрелся. Домик, как и раньше, располагался вдали от всех дорог среди деревьев. До сих пор не верится, что она его нашла. Да еще и таща мое бездыханное тело. Чудо не иначе. Нордарцы давно привыкли к такой погоде. У нас снег лежит круглый год, И все измеряется лишь его количеством. Ничего необычного. И зачем жить на пределе? Зачем мучиться от таких крайностей? Невыносимый зной и жуткий мороз. Всего два полиса могут похвастать таким ужасным климатом. В чем-то она права. Солидар и Нордар – противоположности, которые никогда не притянутся, но у нас слишком много общего. Погода раз за разом заставляет прятаться и закрываться в зданиях, не высовывая носа. Только досуг жители привыкли проводить по-разному. Кто-то плетет интриги, а кто-то создает гениальные технические и не только продукты. В любом случае, времени в наших широтах предостаточно. Человек может жить везде. В стародавние времена и Солидар, и Нордар основали своего рода отшельники – Люди, которых не приняло общество. Не исключаю, что где-то есть и другие поселения. Она удивленно посмотрела на меня, молча входя в открытую диром дверцу Скайра. Забрался с другой стороны. Сегодня водитель не я. Другие, то есть полисы помимо шести известных, разве это возможно? Пожал плечами. «Такая теория ходит давно, и иногда мне кажется, что под ней скрывается что-то особенное. А после того, как нашу с тобой инициацию притянули за драконьи ушек истории Анода и Аделины, многозначительно посмотрел на Эву. «Твоей инициации я в ней не участвовала» даже дир не удержался и весело хмыкнул вот умеет девушка сморозить глупость конечно конечно именно поэтому мы сейчас вдвоем едем разбираться с комиссией назначенной следить за выполнением условий совместного правления скайр плавно скользил по дороге впереди виднелись улицы полиса дир тактично кашлянул возвращая меня в реальность из собственных мыслей. Ах, да, чуть не забыл. Эва, нам сейчас крайне важно восстановить ход событий. Расскажи все, что ты знаешь, в самых мельчайших подробностях. Что ты видела? Как нашла домик? Комиссия настроена весьма скептически, потому что доказательств покушения на нас нет. И снова этот удивленный взгляд. «О да, девочка, добро пожаловать в мир большой политики! Несмотря на мою карьеру наездника, варюсь в этом уже много лет. Ни дня не проходило в праздной неге, всегда оставались дела». «Но как же? Аскайр не нашли? Там же следы от лазера!» Нахмурился. «Мне просто необходимо выяснить, что произошло». Поймал в зеркале не менее раздосадованный взгляд Зира. «Сейчас очень многое зависит от того, что вспомнит девушка». «Ничего не нашли. Это очень важно. Пожалуйста, постарайся ничего не упустить». Она нахмурилась и задумалась, словно решала сложную дилемму. Затем Эва тряхнула головой и скомандовала. «Дзир, остановись в безопасном месте. Нам понадобится несколько минут». Вместе с ним напрягся. Понадобится для чего? «Думаю, что рассказать о случившемся ты сможешь и на ходу». Сухо сказал я, начиная раздражаться. «У нас нет времени на прелюдии. Сейчас настала пора» работать в полную силу. Но Эва, насупившись, упорствовала. «Дир, остановись Скаев, и я во всех подробностях опишу случившееся, потому что вряд ли в процессе ты сможешь управлять». «Да что она несет?» «Эва, мне сейчас не до шуток. Будь добра, начни рассказ!» Она смотрела прямо в мои глаза а потом коснулась плеча Дира и еще раз тихо попросила остановить машину. Мужчина на секунду завис, вздрогнул, а потом послушно притормозил у обочины. «Лучше покажу, потому как никогда не знаешь, что можно упустить. В этот момент в мою голову хлынули картинки или видения. Не знал, как назвать то, что видел». Мир вокруг превратился в глухую ночь, а передо мной возникло собственное бледное лицо и тонкие женские руки, аккуратно ощупывающие тело. Невероятно! Но как? И тут в голове словно щелкнуло. Такой боли до этого момента я еще не испытывал. Пришлось вцепиться в ручку двери, открыть и буквально вывалиться наружу. Холодный воздух обжег легкие, а перед глазами все мелькало, словно в ускоренном режиме. Два отверстия, точно от лазерного орудия. Снег, метель и резкие движения девушки, когда она тащила меня на какой-то тряпке через сугробы. Периодически Эва оглядывалась, но ни на секунду не позволяла себе останавливаться. Всматривался в воспоминания сквозь боль в висках. Она немного притихла, но все еще пульсировала с невероятной силой. И вот Эва в очередной раз обернулась, чтобы бросить на меня взгляд, и я заметил вдалеке огни. И не просто свет специальных противоснежных фар, нет, драконье пламя. Вне сомнений, это было стальное пламя горных обвальщиков. Так вот, почему от Скайра не осталось и следа. Наконец, впереди между деревьями мелькнул отблеск. В нем отразился далекий свет пламени значит, мы примерно сможем вычислить место, где случилась авария, сопоставив маршрут и расстояние. Далеко. Как она смогла дотащить меня? По тяжелому прерывистому дыханию понимал, как устала моя спасительница. Каждый шаг давался ей все сложнее, скорость замедлялась, но теперь девушка видела цель, и из последних сил стремилась в укрытие. Мы добрались до дома и ввалились внутрь, а дальше перед глазами снова возникли пейзажи Нордара. Картинка исчезла, а вместе с ней и головная боль. Произошло это так резко, что сполна ощутил навалившийся холод, обернулся, чтобы вернуться в Скайр, и увидел Эву. Она стояла возле припаркованного транспортного средства и напряженно вглядывалась в мое лицо. «Тебе больно?» «Просто последствия того лекарства, стершего тебя из моей жизни. Что это было? Как ты это сделала?» Не хотелось пугать девушку своим состоянием. Она и так слишком много на себя взвалила и мои проблемы с головой и прорывающимися сквозь лекарства воспоминаниями совсем не кстати. На мой вопрос Эва пожала плечами объяснять, что к чему она явно не собиралась, но был уверен на все сто, что раньше это не являлось секретом. «Почему ты не хочешь рассказать об этом?» «Потому что не вижу смысла». «Через пару месяцев ты забудешь про эту историю». «И, кстати...» Она развернулась, чтобы сесть в Скайр. «Надеюсь, понимаешь, что сегодняшняя ночь больше не повторится». Девушка грациозно села в салон, скрывшись из виду, а я остался стоять на улице. Вскоре ко мне присоединился Дир. «Это поразительно!» Но, как я понимаю, мы не можем провернуть такой трюк с комиссией. Тогда как мы докажем факт покушения?